15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Паулия Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки, Кировского района Могилевской области. Кроме этой деревни спецбатальон Дирлевангера, один из многих действовавших на территории Белоруссии, уничтожил еще около 200 деревень, более 120 тысяч человек в числе этих деревень, и хатынь. Ю.В. Покровский, заместитель главного обвинителя на Нюрнбергском процессе. Известно ли вам что-либо о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, воров и выпущенных на свободу преступников? Бах Зелевский, бывший начальник штаба всех боевых подразделений по борьбе с партизанами при Рейхсфюрере СС. В конце 1941 в начале 1942 -го года для борьбы с партизанами в толовой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимости, официально из так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийство и так далее. — Юва Покровский. — Чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников? — Бахзелевский. — По моему мнению, здесь имеется открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вельсбурге в начале 1941 года перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы сократить их количество на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для реализации этого замысла. Особая команда, штурмбригада доктора Оскара Дирлевангера, состояла из трех немецких род. Кроме немцев, австрийские, словацкие, латышские, мадьярские фашисты. Французы из Вишейского 638-го полка. Из роты Барчке, Август Барчке, фольксдойч, начальник Кличевской районной полиции. И роты Мельниченко, Иван Мельниченко, бандеровец. Католики, лютеране, православные, атеисты, магометане. Деревня Борки состояла из семи поселков, более 1800 жителей из показаний бывшего карателя-дирлевангеровца Грабовского Феодосия Филиппча, уроженца деревни Грабовка Винницкой области. На эту операцию мы выезжали из Чичевич, на автомашинах и мотоциклах. Помню, уже не весна, уже картошка цвела. Перед выездом Барчик, так полицаи упростили немецкую фамилию Барчике, сказал, что поедем в деревню Борки на помощь немцам, так как их в районе этой деревни обстреляли партизаны. Примерно в трех километрах от деревни Борки на шоссейной дороге Могилев-Бобруйск автомашины и мотоциклы остановились. По команде Барчика взвод солдатенки Анатолия и Добрынина Дмитрия, а также часть немцев и украинцев разгрузились. Тот же Барчик сказал, что эти взводы совместно с группой немцев и украинцев должны оцепить центральную деревню и прилегающие к ней поселки с восточной и северной стороны. Остальные наши взводы, а также силы немцев и часть роты Мельниченко поехали дальше по шоссейной дороге.